Веда о сотворении камней и руд. И создал Бог тени, камни, но не было камням жизни без света, и рассыпал их Бог по светлой стороне. И создал Бог света руды, но не было рудом жизни на свету, и укрыл их Бог на темной стороне. И сказали Боги, да будет так, так хорошо. Стало по сказанному. И по сказанному богами повелось, что иначе воспринимают камни и руды четыре главных стихии, по-разному отзываются. Тьма убивает тьму, свет не дает жизни свету, ибо темные камни тускнеют в земле, гибнут, рассыпаясь в огне, любят искристый воздух и заряжаются силой в воде, а светлые руды любят прохладную землю, дающую силу, перерождаются в огне, тускнеют на воздухе, Гибнут ржавея в воде. Особым среди камней родился аметист, знак белого братства. Дана над ним власть лишь высшим чинам, отмеченным силой и верностью. Остальным недоступен фиолетовый камень. Змутняет рассудок, сводит с ума. И светлые мира, кару, не смеют к нему прикоснуться, спасая волю и жизнь. Особым среди рут родилось серебро, знак темной магии. Подчиняется пресветлая руда лишь исполненным силы аргостским узникам, вплетаясь формулой заклинания, помогая творить волшбу. Но темные мира торопятся прочь, пытаясь сберечь то малое, что смеют назвать своей жизнью. И со времен сотворения Кару камень мира смотрит внутрь природы, видит руду жизни, а кольцо никованное открывает камни и повелевает внешним.